В остаток дня мы провалялись на кровати, вспоминали родных и близких, строили планы на будущее, прикидывали шансы на победу, хихикали, вспоминая Сивку и кролика. Короче говоря, мы ничего не делали, а просто бездельничали. Утром я нашла в комнате выстиранную и поглаженную одежду и, облачившись в нее, отправилась на поиски хозяйки. Прежде чем начать самостоятельное плавание по столице, Мне требовалось чисто по-женски с ней пообщаться. Я нашла ее в небольшом саду, Прямо за гостиницей. телана простите, Не могли бы вы уделить мне пару минут И поговорить с глазу на глаз?» Тоном, сделавшим бы честь Выпускнице пансиона благородных девиц, Начала разговор моя избранность. В ответ хозяйка мне кивнула И проследовала вглубь сада. Дойдя до небольшой скамейки, Притаившейся под цветущим деревом, Она жестом предложила сесть. Мне надо было собраться с мыслями, поэтому, достав из кармана трубку, на всякий случай я уточнила. «Не возражаете, если я закурю?» «Нисколько!» — усмехнулась она, и, достав точно такую же трубку, принялась ее набивать. Когда я увидела, как она профессионально заправляет эту шайтан-машинку, на растопку которой у меня уходило прорву времени, то, отбросив всякие церемонии, ляпнула. телана «Ты знаешь, кто я и мой зверь?» «Знаю», — выпуская струйку дыма, совершенно спокойно отреагировала на мой вопрос оборотей и продолжила. Я даже догадалась, что он из собачьего племени. «Запах», — понятливо кивнула я. «Он самый. Мы, кошки, очень чувствительны к их запаху». Совершенно кошачьи фыркнула она в ответ. Я улыбнулась. «Он тебя тоже почуял и устроил мне целый спектакль. требуя, чтобы мы немедленно убрались из твоего дома. — Вам так не понравилось у нас? — моментально всположилась женщина-кошка. Выражение ее лица мне резко не понравилось. Кролик и его дружки могли невежливо попросить ее взять на постой странноватую девушку, а заставить, чем-то угрожая. В этом случае на нормальное отношение к себе можно было не рассчитывать. Недаром же говорят «насильно мил не будешь». «Силана, тебя заставили нас взять в жильцы? Если это так, то, прости за беспокойство, мы немедленно покинем твой дом». Я резко встала и повернулась, чтобы уйти. «Стой, Дарья!» — не на шутку перепугалась хозяйка нашего временного жилища. «Меня никто не заставлял. Дроу и оборотней кошек давно связывают крепкие узы дружбы. И они, и мы ночные хищники, и у нас много общего». «Точно!» — уточнила моя подозрительность. «Клянусь своими котятами!» Приложив руку к сердцу, горячо воскликнула Тилана. «Ладно, поверю», — неохотно согласилась мое недоверие. «Но если я узнаю, что ты мне динамо вкрутила, то я навещу одного дроу и укорочу его на голову». «Договорились!» — засмеялась оборотень. «Только я не очень поняла, что такое динамо, но про голову мне понравилось». Цегель, цегель, ай -лю -лю, пора уже заканчивать ходить вокруг до да около, а задавать нужные тебе вопросы. Прошелестела жажда деятельности, и полностью с ней согласившись, я начала засыпать телану вопросами. Начала я с самого главного, а именно, уточнила, насколько сильно отличаюсь, женской точки зрения, от местных жителей. Женщина-кошка на мгновение задумалась и, покачивая головой, ответила. Сильно, очень сильно. У тебя отрывистые движения, необычное лицо, короткие волосы. Я уже не говорю о том, как ты говоришь. И повсюду тебя сопровождает странный зверь. Я робко предложила. А если мне одеться невзрачно, платочек подвязать, глазки ни на кого не поднимать и таскать моего пса исключительно в корзинке? Я вчера, пока его до номера донесла, — Думала, руки отвалятся. — Много ты его натаскаешь? — задала она ответный вопрос. Тут оборотень была права. Целый день таскать сосиски на беспоследствии для своего здоровья смог бы только Николай Валуев. Но увы и ах! Шаговой доступности его не наблюдалось. А моя собеседница продолжила. — Как бы ты ни старалась скрыть свою чужеродность, она все равно из тебя лезет, как у животных шерсть при линьке. «Любой, кто тебя увидит, поймет, что ты чужая. Да и по одной твоей походке сразу видно, что ты сроду не носила платья Подвела окончательный итог средневековая ведущая передачи «Снимите это немедленно». Я вскочила и стала бегать возле лавки, будто играя с ней в вопрос-ответ. «А если мне ходить в пранже, как дроу?» Девушки-дроу не ходят одни по улицам. «Может, надеть на глаз повязку?» стачить у одной туфли каблук и изобразить калеку? Ни одна женщина не выйдет в таком виде на улицу. Лучше полжизни голодать и обратиться потом к лекарю-вампиру, чем опозориться перед всеми. Парик. И пошли все нафиг? Что такое парик? Куда ты собралась его надевать? Переборщить со средствами наведения красоты на лице. И пусть все в ужасе шарахаются. У нас лица разрисовывают только шлюхи. Хочешь, чтобы за тобой таскалась куча мужиков и делала непристойные предложения? А если волосы покрасить и чуть изменить прическу? Даже продажные девки у нас не обрезают косы и не красят волос. Я притормозила, и, развивая рот как рыба, уставилась на Тилану. То, что она сейчас сказала, повергло меня в шок. — Тилана, золотка едва слышно прошептала я, хватаясь за голову. у вас что? «Нет, цирюлин? Ну, или по-другому парикмахерских?» Она непонятливо посмотрела на меня. Я быстро сориентировалась и уточнила. «А где у вас тогда хоть мужики-то подстригаются?» «А, а засмеялась она. «Мы своих мужчин сами дома стрижем. Матери детей, а жены мужей». «Аут! Полный капец!» птичка обламинга помахала крылом моей мечте на посещении стилиста. «Да что ж у вас за мир-то такой!» — звыла я. «Волос вы не стрижете и не красите. Бровью всех, как брянские леса, того и гляди, оттуда партизаны посыплются. Ходите чуть ли не в мешках из-под картошки, ногти поди грызете и напильником подтачиваете. А из развлечений, небось, только поход в храм, да смертная казнь на главной площади». И то, если удастся пригласительный билет достать. «Нормальный у нас мир. Просто ты к нему не привыкла», – запротестовала Тилана. «Привыкнуть можно исключительно к хорошему. К плохому же только полные идиоты привыкают. А к аскетизму монахи в скитах», – авторитетно заявила я и вдруг выдала. «Планы меняются. Я не буду маскироваться под парализованную серую мышку». Буду, как и планировала раньше, шокировать людей в образе сумасбродной чужестранки из дальних краев. И продолжила рассуждать вслух. Скажи мне, подруга, если буду говорить, что иноземка, а в моем роду практиковались только смешанные браки из полукровок всех мастей, включая единорогов, мне поверят? А чтоб уж совсем отличаться от всех, попрошу гномку шить мне необычное платье и сменю радикально образ. На одном дыхании выпалила я. Оборотень долго и задумчиво разглядывала меня, заставляя поворачиваться в разные стороны, а потом, улыбнувшись, вынесла вердикт. «Знаешь, а, пожалуй, поверят. Крыльев у тебя за спиной нет. Двери у нас разные водятся, кто только не бегает в дальних лесах и урочих степях. Так что никто не заподозрит в тебе избранную. Только вот, ты же знаешь, магии в тебе нет, а это для всех необычно». «Не колыхай барханами! Меня сдувает!» Подмигнула я на это замечание и весело протарабанила «Все продумано. Скажу, что жила на границе с темными, и в очередном налете погибла вся моя семья, когда черный колдун применил страшное заклинание. Выжила только я, но под действием заклинания утратила свой дар, а неведомую зверушку подобрала в странствиях». «А если спросят, какой был дар?» жутко напомнив мне Глеба Жеглова, подковырнула Тилана. — Безутешно разрыдаюсь, — оскалилась я в ответ. — Покажи мне ту сволочь, кто попытается у плачущей девушки допытываться, что у нее отняли. — А деньги у тебя откуда? Ты же бежала из разоренной деревни. — Как ты до столицы добралась? — продолжила экзаменовать меня скептик кошачьего племени. — Господи, Тилана, мне не шестнадцать лет! Следы разгульной молодости-то на лице. Естественно, я была замужем за богатым стариком. Он умер, и теперь его веселая вдова проматывает немаленькое состояние. «Хорошо», — убедила, — согласилась со всеми моими доводами оборотей. Вся окрыленная поддержкой моей бредовой идеи, я поинтересовалась, как тут можно снять домик и как положить в банк деньги. Таскать с собой или оставлять в доме наш тощий кошелек, не говоря уже о планируемых финансовых поступлениях, мне совершенно не хотелось. Сначала моя милая хозяйка сильно огорчилась, что мы собрались покинуть ее дом. Полчаса у меня ушло на уговоры, мол, так для всех будет лучше, не может же она из-за меня не принимать постояльцев. А лишние уши мне ни к чему, и т.д., и т.п. Наконец она сломалась, но с условием, что я буду через день к ней заходить. И снова стала готова к конструктивному диалогу. «Так как у вас тут с наймом жилья и размещением капиталов дела-то обстоят?» Отдышавшись от уговоров, я повторно задала свои вопросы. «А у нас никто не позволяет чужим людям жить в своих домах?» «Да и никаких банков у нас нет!» – развела руками телана Чувствую, что обламинго не просто машет надо мной постоянно крылом, а решила свить гнездо у меня на голове. Еще не веря в свое фиаско, я на всякий случай уточнила, что я имела в виду под выражением «снять домик и положить деньги в банк». Может, у нас возникло языковое непонимание? Тилана, вот если кто-то хочет приехать в столицу на долгое время, где он может остановиться? Ответ последовал незамедлительно. «У друзей, у родственников, на постоялом дворе или в гостинице. Если человек богатый, тот может просто купить дом, а потом продать его». Сколотящимся от дурных предчувствий сердцем, вспомнив московские цены на жилье, пусть даже и вторичное, я вся обмирая спросила. «И сколько может стоить маленький домик в отдалении от центра города?» От тридцати до ста золотых. Но это будет очень маленький домик на окраине столицы, куда приличные люди не суются даже днем. Тела как оказалось, хорошо ориентировалась в ценах на жилье. Так, с пристанищем было понятно. Как и в нашей столице, цены на жилье тут кусаются. Ох, придется Сосискину смириться с тем, что нам надо будет приобретать недвижимость. Но вот что делать с банками? Неужели мне придется рисковать нашими накоплениями, таская с ними по улице или оставлять без присмотра? Я все же решила попытать удачу и уточнила, где тут принято хранить сбережения. Она не спешила повернуться ко мне лицом. Никаких банков тут и в помине не было. У всех существовали кубышки, которые у бедных хранились под матрасом, у среднего класса в кованном сундуке в кладовке а у богатых в специальных комнатах, которую охраняли орки. Задушив себе порыв разбить пару-тройку тарелок о стену или чью-нибудь голову, я попросила Тилану выделить мне провожатого для похода в город и поторопилась довести до нервного срыва Сосискина. Ворвавшись в номер, я застала потрясающую картину. На диванчике сидела симпатичная девочка, как две капли воды, похожие на нашу хозяйку, и, почесывая живот развалившемуся на спине кошачьему ненавистнику, периодически спрашивала, не желает ли он еще откушать парного миска А этот новоявленный сибарит капризным голосом требовал почесать за ушком и подать ему фаршика, желательно нежирного. — А как же кошачий запах и конспирация? — моментом вспыхнула я. Оба испуганно уставились на меня и начали лепетать что-то маловразумительное. Я досадливо плюнула и попросила оставить нас одних. Девчушка испарилась, а я, скинув сосиски на с дивана, поведала все, что мне сообщила мать его персональной чесальщицы. К моему удивлению, пес совершенно спокойно отреагировал на все это. Скажу больше, он буквально скакал от радости и приговаривал. Какой простор для совершения экономической революции и налаживания бесперебойного поступления денег. Дашка, да мы тут с тобой богаче императора станем. Дай мне только развернуться и сама не подкачай. Я тебе доверяю самый ответственный фронт работ. Сначала я подумала, что он от таких известий тронулся умом. Но когда пес изложил мне свои предложения, то, присовокупив их к своим наметкам по обогащению, согласилась. что он таки финансовый гений, и поклялась внести свою посильную лепту в преобразование дремучего средневековья. Немешкая, мы собрались сделать первые шаги по внедрению земних технологий, по поднятию денег. тела надала нам в проводники свою дочку, которую я тут же окрестила мелкой. Первым делом мы отправились в самый известный троллей-магазин, где я намеревалась совершить бартер. Я не ненужный металлолом, мне полновесное золото. Нагружать ребенка корзинкой я не могла, и поэтому, пыхтя от усилий, попросила поймать для нас проезжающее мимо открытое ландо. И тут меня подстерегала неудача, которую Сосискин помещал в ближайшее время повернуть в свою пользу. Частный и государственный извоз тут не практиковался. Тогда, плюнув на все, Я вытряхнула пса из корзинки, приказав ему захлопнуть пасть, и уныло поплелась в сторону дорогих кварталов. По дороге девчушка весело щебетала о своем, о девчоночьем, жаловалась на братьев, таскающих ее заказ и отнимающих конфеты, на соседских мальчишек, которые ее дразнят. В общем, мешала мне сосредоточиться на предстоящей битве за деньги. От ее трескотни у меня жутко разболилась голова, Поэтому, едва углядев заветный магазин, я рванула к нему, как путник, измученный жаждой в пустыне, к заветному оазису.